Глава 12. Что-то в этой жизни определённо пошло не так. Ещё месяц назад Киара и представить не могла, что будет красться под чарами невидимости мимо городских ворот, мимо страж на стенах. О том, что она затеяла, не должна была догадаться ни одна живая душа. Сначала она хотела посвятить в этот план Амуа. а затем, когда он ушёл, оскорблённый её словами, решила, что не стоит давать ему в руки то, что он потом сможет использовать против неё. Она зарядила и взяла с собой кристалл, чтобы можно было мгновенно перенестись обратно. Но вот туда переноситься девушка не рискнула. Использовать его незаметно бы не вышло. Нельзя было точно предугадать место, где её гарантированно никто не заметит. «Мало ли, в полях будут люди». В итоге у нее ушло три с половиной часа, чтобы добраться туда по, как всегда, многолюдным улицам Заира. На поддержание невидимости обычно уходило много сил, но, кажется, их самоожаркие поцелуи все-таки сделали свое дело. Магические манипуляции удавались, на удивление, легко и совсем не истощали. Жаль, конечно, что она не может колдовать так же просто, как и сам дракон. Казалось бы, хоп, и мироздание уже меняет свой ход, подчиняясь его воле. После обеда жара стояла ужасная, а потому в полях никого не было. Она на всякий случай проверила это, прежде чем поджечь самое большое из них, соединенное пролесками с двумя другими. Если пустить огненную волну, она достанет и их. Чары обнаружения нашли птичье гнездо. Киара немного поколебалась, но всё же подошла туда. Оно оказалось разорённым каким-то диким зверем. Только небольшая серая птица скакала вокруг пустых яичных скорлупок, с то ли вывихнутым, то ли повреждённым тем самым зверем крылом. Киара пустила в неё парализующую волну, а затем подняла птичку, погладила серое оперение. Она знала несколько исцеляющих рун, Но понятия не имела, сработают ли они на ком-то, кроме человека. Решив, что если оставить ее здесь, то она наверняка сгорит, девушка аккуратно положила ее в карман и лишь затем начала призывать огонь. Как только дело было сделано, и она убедилась, что огонь распространяется быстро и легко, его уже не потушат, Кая отошла в непроглядываемое с дороги место, сняла невидимость и активировала кристалл. Магия перенесла ее практически мгновенно, и девушка оказалась в своих покоях. Первым делом достала птичку и, наколдовав большую клетку, посадила ее туда. После чего сняла парализующие чары. Возможно, она найдет вечером способ поправить крыло, и как только подлечит, то отпустит на свободу. Затем, осмотрев себя и заметив налипшую на ботинке грязь, она, помянув бездну, привела себя в порядок с соответствующей руной. Это становится дурной привычкой, но так действительно быстрее. Может быть, никаких побочных эффектов и нет? Их выдумали для маленьких девочек, не желающих умываться и полоскать зубы по утрам. Что ж, теперь самое время было поговорить с Амоо. Она надеялась, что за три часа он успел остыть, и у них выйдет продуктивный диалог. Он, конечно, мог ненавидеть ее за то, что именно его она использовала для ритуала. Но ведь это не она сделала его рабом, в конце концов. Она дала ему должность хранителя, власть над людьми, доступ к знаниям, относится к нему с уважением. Выйдя из комнаты и отправившись искать мужчину по замку, Кая внутренне проговаривала про себя всё то, что она уже сделала или готова сделать для Нианса. Кажется, она хотела убедить хотя бы саму себя в том, что действительно не совершает ничего дурного. А то, что произошло сегодня, он ведь не мог вправду рассчитывать, что она отдастся ему прямо на столе? Или он винит её в том, что захотел её только из-за связи? Может быть, такие, как она... Тёмненькие, зеленоглазые, отнюдь не в его вкусе. Как там выглядела это Рене? Может быть, Киаре тоже заблести множество косичек, чтобы её невольник прекратил каждый раз, как она делает что-то не так, как ему хочется, уходить и хлопать дверью? Кая бездумно шла, не спрашивая ни у кого дороги, словно ведомая каким-то шестым чувством, пока не оказалась у дверей в книгохранилище. «Хм...» почему она решила поискать ОМОА именно здесь. Обычно рядом со входом всегда дежурила охрана. Знания, хранящиеся в королевской библиотеке, были поистине бесценны и могли сравниться по полноте разве что с библиотекой Академии врачевателей, расположенной в нескольких верстах от столицы. Вот только теперь охрану убрали даже отсюда». Видимо, Ирилу приходилось по максимуму использовать свои ресурсы, чтобы контролировать настроение в городе. Когда Киара толкнула от себя дверь, она сразу поняла, что пришла туда, куда нужно. Из глубины заставленного стеллажами зала слышался голос Нианса. С кем это он разговаривает? Секунду поколебавшись, Киара накинула на себя чары невидимости. А Моа стоял рядом со стеллажом с магическими книгами. Здесь не было особо ценных экземпляров. Самое интересное она хранила в своей комнате. Часть книг были в Северной башне, в кабинете предыдущего хранителя. И еще несколько особо редких томов, насколько она знала, лежали в покоях предыдущего короля. Рядом Самоа суетилась, как всегда, растрепанная вайоли в платье, заляпанном пятнами от чего-то, кажется, съестного. Вот уж кому бы точно пригодились чары для наведения чистоты. Вот только что нужно нюансу от девушки, следящей за архивом. Стараясь вступать как можно более неслышно, она приблизилась к ним. Мужчина, словно почувствовав что-то, повернул голову и посмотрел прямиком в ее сторону. Киара даже засомневалась на миг, что чары еще действуют. Но так ничего и не заметив, Амуа снова обратился к Ваюле, деланной безразличным тоном. «Любопытно. Изобретения диагонцев впечатляют. Должен признать, ваши люди не теряли времени даром, последнюю сотню лет. Где говоришь про это, можно прочесть?» «О, вот тут и тут самое основное. Есть еще достижения фермерского хозяйства, огромные успехи во врачевании». О, а еще ведь есть целый стеллаж по чарам подчинения. Вы знаете, с тех пор, как изобрели подчиняющие артефакты, наши мореплаватели сыскали себе небывалую славу. Девушка с восторгом захлебывалась словами, словно бы давным-давно ни с кем не говорила, лишь поглощала знания тоннами. И теперь ей было жизненно важно рассказать всё. Впрочем, еще до этого, во времена, когда Иго Триленда еще не было сброшена, Диагон уже отправлял суда не только в Ниан, но гораздо, гораздо дальше сохранились карты. Но невольники, которых они привезли из тех земель, предпочитали смерть в такой жизни. Кажется, всё ясно. Киара хмыкнула с лёгким раздражением, понимая, что Амоа здесь не ради прекрасных глаз блондинки, а просто ищет способы избавиться от подчиняющего артефакта. Вроде бы логично, она и сама бы так поступила на его месте, но почему же так гадко? Ведь она объясняла ему, что умрёт сама и окончательно погубит родных, обещала избавить его от этого, как только он поможет ей снять проклятие. С другой стороны... «Он ведь пока ничего не сделал, ведь так? Просто ищет информацию. Вот только когда сделает, будет поздно». Несколько минут ушло у Киары, чтобы справиться с собой. Она отступила на несколько шагов в тень между стеллажами, а затем сняла чары одним щелчком пальцев. Нарочно задела плечом полки, одна из книжек со стуком упала на пол. Киара остановилась, чтобы поднять и поставить ее на место. «Сказание о сером лесе». Есть ли какой-то тайный смысл, что она наткнулась на книгу сказок? Выбросив тут же это из головы, Кая вышла на свет к притихшим Амуа и вайюли «Вот вы где!» — улыбнулась она, неуверенная, что вышла искренне. «Господин амоа не знаю, обедали ли вы, но я очень надеюсь, что вы составите мне сейчас компанию. Умираю с голоду». «О, а я тоже еще не...» Начала была девушка, но под взглядом Киары запнулась. «О, знаете, Ваше Величество, я, наверное, попрошу принести сюда. Дел много, учёт не проведён». Кая перевела взгляд на Нианса и выразительно подняла брови. А Моа на это пожал плечами. А затем, подхватив с ближней к нему полки одну из книг, недобрых мыкнул. «Люблю почитать за обедом». До столовой они шли молча, и эта тишина казалась давящей. Киара несколько раз подавляла в себе желание повернуться. Она чувствовала присутствие нюанса, его взгляд буквально жёг ей спину. Наверняка он знает, что она подслушивала, иначе не взял бы так демонстративно книгу, интересующей его теме. Задумавшись, она засмотрелась на одно из множества висящих на стенах картин. В этом коридоре были вывешены в основном портреты великих деятелей прошлого, хранителей Королевского Совета, великих послов. Когда-нибудь она и сама станет всего лишь картиной, висящей на стене. Именем в истории. И это еще в лучшем случае. В худшем, все, что было и будет с ней связано, придадут забвению. Неожиданно Кая сбилась с шага, налетев на кого-то. Подняла глаза. А Мо Он же за ней шёл. «Только не говори, что ты ещё и телепортироваться умеешь, просто пожелав». За сарказмом и раздражением она попыталась скрыть растерянность. «Нет, всё-таки, как он оказался впереди?» «По сторонам нужно меньше смотреть», — хмыкнул мужчина. «Знаешь, для правительницы страны ты слишком рассеянная». «Рассеянная?» Кая понятия не имела, злиться или смеяться на это заявление. Она думала, а Моа после их страстного поцелуя и непоследовавшего продолжения будет снова беситься, стенать о своей судьбе, заявит что-нибудь в духе «жизнь мне не мила» и «лучше сдохнуть», а вместо этого он отчитывает её? Или лучшая защита – это, как всегда, нападение? Рассеянная, а ещё очень нервная. Картинно подсокол он, а затем, демонстративно подкинув книгу в руках, зашёл в столовую. Кая коротко выдохнула, выждав несколько секунд, чтобы успокоиться. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, и лишь затем прошла следом. «Знаешь, достижения вашей страны действительно впечатляют». Амоа уже успел усесться, закинув ноги на стол, и неторопливо листал книгу. «Ты не мог бы сесть по-другому?» как можно более миролюбиво произнесла Кая, садясь подальше от него и берясь за колокольчик, которым вызывали слуг. «Так как ты?» «Попросту неприлично». На самом деле ее уже колотило от подобного развязного поведения, а нянец словно действительно испытывал ее нервы на прочность. Чего он добивается? Может быть, действительно стоит его хоть как-то проучить? Да, она обещала не обращаться с ним, как с рабом, но ведь во всём же есть границы. О, извини, до изучения вашего этикета я ещё не дошёл. Плохо скрыв смех, он всё же убрал ноги со стола. Решил начать с того, что мне ближе. Вся эта магия подчинения, например. Не переживай, я обязательно научу тебя нашему этикету. Почти пропела сладким голосом Кая, уже прямо-таки предвкушая это самое обучение. «И да, нормы светского этикета предписывают обсуждать за столом нейтральные темы. Например, сегодня очень жаркая погода, не так ли?» «Ты позвала меня, чтобы обсудить погоду?» – прищурился Амоа. «Артефакты подчинения обсуждать интереснее». Киара закатила глаза. Если бы она не знала, как колдует Амоа, все его «хоп» и само получилось, то, может быть, и переживала бы. Но без тонкого колдовства и подбора векторов удалить артефакты из человека нельзя. А если Неанец про эти векторы никогда не слышал, то вряд ли, прочитав одну книгу, весьма обобщенную при этом, хоть что-то поймет. Да и в крайнем случае, даже если он избавится от артефакта, их связь все равно будет действовать. Разве что Киара не сможет управлять мужчиной. «Я позвала тебя, чтобы обсудить наше сотрудничество». Киара умолкла, когда в столовую вошли слуги с подносами. На некоторое время в комнате воцарилась тишина, прерываемая лишь стуком и звоном выставляемой на стол посуды. «Наше сотрудничество», — повторил вслед за ней Амоа, «стоило им остаться вдвоем». «Знаешь, когда я тиранил свой народ, я хотя бы называл вещи своими именами». «О, по-твоему, я тебя тираню?» Кая чуть не подавилась кусочком картошки. «Я сделала тебя хранителем магии». «Скучная должность», — скривился мужчина. «Я до сих пор никого на ней не убил». На этот раз она действительно подавилась, ей понадобилось несколько минут, чтобы откашляться и переварить услышанное. «Постучать по спинке?» — хмыкнул Амуа. Она потрясла головой. «До сих пор никого не убил. но ну, надо же! Может, его палачом сделать, если ему так не имется?» Она слышала, в городе участились тяжкие преступления из-за общих неспокойных настроений народа. «Она слышала, в городе участились тяжкие преступления из-за общих неспокойных настроений народа. А чего бы ты хотел?» — вместо этого спросила она. Но ответ оказался куда масштабнее, чем она могла предположить. «Объявить войну Ниану?» «Я тут подумал, было бы здорово туда вернуться», — мечтательно улыбнулся он. «О да, только долгой кровопролитной войны мне сейчас и не хватало», — съязвила Кая. «Ну серьезно, какая еще война, если она свою власть пока упрочить не может?» «Да и зачем? Ниан слишком далек». «Пока они поплывут с армией туда, их собственную страну быстренько приберут к рукам соседи». «Проклятие!» – неожиданно заговорил мужчина. «Ты спрашивала меня о том, где я видел подобное. Липкая черная дрянь, убивающая все живое, что к ней прикоснется. Я действительно сталкивался с этим раньше». «И где же?» Все мысли разом вылетели из головы. Дворцовые склоки отошли на второй план. Она даже не заметила, как затаила дыхание. «Самой большой горой в нашей стране является Валаат, гордый и величественный», – неспешно начал Нианец. Есть много легенд и преданий про населяющих его богов. Но про одного из них поют и рассказывают больше всего – про старшего брата верховного бога. Он считал, что брат неправомерно захватил власть, ведь по старшинству должен был быть владыкой именно он. Тогда он поднял бунт и проиграл, за что был скинут с Валаада и заточен в самой глубокой из его пещер. Подгорный король, так его зовут теперь. Очень познавательно, но ты хотел рассказать про Жижу. Киара боялась вспугнуть его, чтобы, не дай создатель, он не передумал. Но, тем не менее, нетерпение брало верх над ней. «Я видел её в этой самой пещере», — закончил Амуа. «Вот и всё. Ты уверен, что это была та самая?» «Конечно, нет. Это было несколько лет назад», — фыркнул Нианец. «Но у костей и полуразложившихся трупов глупцов поблизости было в достатке. Да и воняла она, похоже». «И что это значит?» Киа расспрашивала скорее саму себя». «Проклятье родом из вашей страны? Но ведь это же бред какой-то!» Дверь распахнулась, и Кая испытала острое чувство того, что сегодня уже видела это. Парень-слуга Ник, спеша со всех ног, влетел в столовую. Как бы такой способ заканчивать трапезу не стал дурной традицией. «Ваше Величество, там, там и совет!» Дыхание его перехватывало от быстрого бега, и он не мог сказать ни слова. Кая благодарно кивнула ему и, сделав несколько шагов, остановилась рядом с Амуа. Книга по чарам подчинения лежала рядом с ним на столе. Чуть наклонившись, она шепнула ему. «Помоги мне сегодня, и я лично зачитаю тебе те разделы, которые тебя заинтересуют». Королевский совет был сбудоражен. Мужчины, собравшиеся в аудиенц-комнате, выглядели взволнованными. Кто-то ходил из угла в угол, кто-то искал что-то в бумагах. Они сделали это. Первое, что она услышала от Ирила, стоило ей войти в зал. Еще до истечения срока своего ультиматума. «Мы не можем быть уверены, что это они. Погода сухая, и в полях. Это могло быть случайностью», – перебил его один из братьев Этраж. «Ага, случайность. Уже весь город трубит об этом. Слухи распространяются быстрее пожара». Киаре стоило больших трудов подавить улыбку, она вздёрнула вверх брови и постаралась придать лицу обеспокоенный вид. «Пожар? О чём вы? Господин Ирил, договорите да уже, наконец. Письмо, которое вы получили утром. Кто-то поджёг поля за Заиром. Пока мы не можем сдержать огонь, он распространяется очень быстро. Могут пострадать ближайшие к городу поселения». На этот раз ужас на лице Каи был неподдельным. От того места, где она была днём, до ближайшей деревни приличное расстояние. Неужели она переборщилась силами и теперь её подданные под угрозой? Мы уже бросили все силы на тушение пожара, но даже если нам удастся остановить его в ближайшее время, нам всё равно будет нанесён огромный ущерб. «Мало нам было лишиться кораблей», — услышала Киара негромкий выдох одного из советников. «Я еду туда». Отрезала она. Немедленно. «Ваше Величество, при всём уважении, сейчас не лучший момент, чтобы...» А это уже её хранитель Тайн, Альбинос Адам Герре, и его возражения подхватывают остальные. «Там куча народу, солдат подтянули, все бегают, воду таскают, закрывают войлочными щитами, пока не попавшие под огонь участки, расчищают местность вокруг». Кая чуть глаза не закатила. «Они что, думают, что она будет под ногами мешаться?» «Я туда еду», — повторила Киара, опасно прищурившись. «Или вам напомнить функции совета, господа?» Она знала, что вступает на опасную территорию, настраивает их сейчас против себя. Оставалось лишь надеяться на то, что, когда ее план исполнится, все это окупится сторицей. В итоге повозка ждала ее уже скоро. Меньше чем через полчаса она смогла спуститься и сесть в подготовленный экипаж. Еще какое-то время ушло на то, чтобы организовать охрану. Как бы она ни надеялась на свою магическую силу, но всего предусмотреть невозможно. В результате было решено, что поедут все советники. По одному и в одинаковых закрытых повозках. Лишь Киара поедет вместе с Амоа. Тот, впрочем, против ее соседства не возражал. Когда они уселись, королева тут же подала знак выдвигаться. «Зачем тебе моя помощь, если ты не слушаешь то, что я говорю? Сожгла бы их всех к подгорному королю, и проблем бы не было», — усмехнулся мужчина, расслабленно устроившись на сиденье. «Извини, но твою судьбу я повторять не хочу», — скептически повела плечами она. «Они все равно будут тебя ненавидеть». «Нет, я понял, зачем ты туда едешь. Да и кто бы не понял, после того, чему я тебя научил днём!» Самодовольство в его голосе можно было черпать ложками. «Но я не верю, что это тебе поможет. Поэтому зря стараешься. Увидим!» Остаток пути прошёл в напряжённой тишине. Киара нервничала, не зная, получится ли у неё. В итоге, когда они прибыли на место, внутреннее состояние было подобно струне. Она вышла из повозки и обомлела. То, что некогда было полем, пролеском, сейчас представляло собой выжженную пустыню. Вдалеке слышались крики людей, виднелись охваченные огнем участки леса. Нет, она явно перестаралась. Кажется, другие повозки уехали дальше. Сейчас рядом находились всего несколько стражников да кучер. Но, наверное, это и к лучшему». Ни к чему им всем видеть королеву в таком откровенном шоке. А ты надеялась, что тут будут вокруг восторженные фанаты, скандирующие твое имя? Даже если ты сейчас все здесь восстановишь, никто и не заметит. А Моа, казалось, доставляла особое изощренное удовольствие язвить и задевать ее. «Мы сами отсюда ничего не увидим», — всплеснула руками она, не обращая внимания на издевку. «Нужно забраться повыше». «Ну, мои крылья к твоим услугам!» Казалось, он откровенно наслаждался. «Хотя, что это я? Ты же боишься напугать их драконом. При этом с чего ты решила, что после твоих чар они к этому зерну притронутся? Или голод не тетка? Двойные стандарты не находишь?» Киара тяжело вздохнула, а затем все же решила. «Ты прав. Твои крылья будут очень кстати». «Что?» От удивления мужчина даже улыбаться перестал. «Нам же надо как-то привлечь внимание. Так что ты прав, обращайся». Он несколько секунд смотрел на нее долгим, немигающим взглядом, словно ожидал, что она передумает. А затем вдруг расхохотался, раскинул руки в стороны. Татуировки на его плечах начали излучать свечение. Сначала слабая, едва заметная, но уже спустя несколько секунд они горели ярче, чем огни пожарища. Фигура его начала меняться, увеличиваться, и последнее, что услышала Кая, прежде чем передней окончательно возник дракон, было «Нужно будет обязательно кого-нибудь сожрать сегодня, или можно считать, что день прошел зря. Иди в бездну, только попробуй». Выругалась Киара, только сейчас осознавая, какого джина выпустила из лампы. В драконьем виде он ее слушаться не обязан. С другой стороны, а что ей еще остается? Огромный рогатый ящер уже стоял рядом с ней, и от хлопания его крыльев в воздух взвивались хлопья пепла. Кучер, стража, все, кто был рядом, в панике разбегались. Хорошо еще, что сейчас было темно. А то бы и те, кто тушил пожары, уже побросали бы своё занятие. Если бы на дракона действовала хоть какая-то магия, то, возможно, стоило бы сделать его невидимым. А Моа тем временем вытянул вперёд крыло, предлагая ей взобраться. Что ж, оставалось надеяться, что в этот раз он не будет пытаться её сбросить. Взобравшись на дракона, всё, что она успела, это ухватиться за наросты на спине. как он взмыл в стремительно темнеющее небо. В лицо тут же ударило холодным порывом ветра. Она на мгновение зажмурилась, припав к его спине. Оторваться и нормально осмотреться она смогла, только когда ящер, наконец, остановился, зависнув в воздухе. Вот только восхититься красотами Кая не смогла. Открывшийся вид был еще хуже, чем она предполагала. Огонь уже подбирался к кромке леса. «Если начнется лесной пожар, это будет катастрофой». «А с другой стороны, пламя почти дошло до небольшого поселения, жители которого сейчас пытались остановить его и сражались со стихией. И это она подожгла всего одно поле. Что было бы, если завтра утром аристократы привели бы свою угрозу в исполнение? Может быть, попытаться вызвать дождь, чтобы остановить стихию? Но на это уйдет слишком много времени». и к тому моменту, когда пойдет ливень, драгоценное время будет упущено. «Бездна! Ты ведь дракон! Драконы могут управлять огнем!» — крикнула она Амоа. «Можешь остановить пожар?» Тот повернул рогатую морду к ней, а затем отрицательно помотал ею и вдруг выдохнул тонкую струю пламени. Оно причудливо заскользило в воздухе, словно лента, изогнулось в кольцо и лишь затем растаяло. «Хочешь сказать, ты управляешь только своим огнем?» Киара несколько секунд напряженно думала. Но он же предлагал ей потушить пожар в порту. Что он там говорил? «Если этот пожар начал я, то значит, я могу управлять тем огнем. Кажется, как-то так. А если... если ты добавишь своего огня к тому, что уже есть?» Мысль была дикая и очень опасная. Она и так очень рисковала, выставляя на обозрение дракона. Она уже видела, как люди задирают головы, как стражники замедляют работу, готовые в любой момент броситься бежать от страшного монстра. Если при этом дракон начнет еще и огнем плеваться. Вместо ответа Амоа сложил крылья, резко снижаясь, затем снова расправил их, делая несколько резких взмахов. Туда, куда он устремился, никого не было. области распространения огня заканчивалась небольшим ручьем, за который пока не перебралось пламя. Она почувствовала глубокий вдох дракона, то, как его легкие наполнялись воздухом, а затем он резко выдохнул, изрыгая из себя мощную струю. Она огненной волной пробежалась по полю, по уже выгоревшим участкам. Растеклась во все стороны, озаряя светом сумеречное небо, накрыла собой горящие деревья, кусты, догорающие из тога сена, а затем исчезла. А вместе с ней исчез и пожар. Сразу стало темнее и тише. Кая подала дракону знак «снижаться». Как бы ни был велик соблазн просто прилететь в самую гущу скопления народа, накрыла там чудовище, так делать было нельзя. Она лишь настроит их всех против себя. Легко соскользнув вниз, она повернулась к Амуа. «Ты не мог бы обратиться обратно?» Она судорожно пыталась решить, что делать дальше. А дальше выходило, что ей очень нужно присутствие Амуа рядом. Вот только при этом, чтобы он был как можно более незаметным. Дракон тряхнул головой, широко раскинул пасть, будто собирался то ли издать громогласный рык, то ли снова выдохнуть пламя. Затем недовольно поскреб передней лапой выжженную землю. «Я бы с удовольствием попугала бы сейчас всех тобой, но мне нужно пойти туда», — кивнула она в сторону поселений, до того, как все разбегутся в ужасе. «И да, потом тебе лучше стать невидимым. Будет лучше, если дракона с тобой никак не свяжут». А Моа чуть склонил голову вбок, словно бы размышляя об этом. На его самодовольной клыкастой морде так и было написано, что «разбегутся в ужасе» — это как раз-таки его самый любимый исход. «Амуа, время уходит», — с нажимом попросила она, не зная, как ей еще достучаться до дракона. Если он решил снова изводить ее, то сейчас явно не самое удачное время и место. Но дракон на это лишь хлопнул крыльями, странно крутанув мордой. И что он пытается сказать этим? — Ну и бездна с тобой, — не выдержала Киара, отворачиваясь и скрещивая руки на груди. Идти предстояло через все поле, а ее туфли были открытыми, довольно скоро в них набрались земля и песок, так что уже спустя десять минут пешего хода Кая была готова сама выть и рычать. Один раз она даже чуть не упала, запнувшись в последний момент, смогла удержаться с помощью воздушной волны, выброшенной вперед. Лишь когда настороженная толпа впереди показалась уже достаточно близко, Кая незаметно привела себя магией в порядок, расправила плечи и чуть сбавила ход, надеясь, что весь ее вид излучает спокойствие, уверенность и величие. Толпа с её приближением как-то притихла, сгрудилась. Войсковые части, которых Ирил привёл для тушения пожаров, вышли вперёд, готовые то ли в случае чего броситься на защиту королевы от разъярённого народа, то ли, напротив, на защиту народа от свихнувшейся королевы. Киара остановилась в десятке шагов от них всех, вглядываясь в настороженно смотрящие на неё лица. Чумазые от пепла и сажи, перепуганные, чудом не лишившиеся сегодня своих домов. В голове крутились десятки тысяч фраз. Но сейчас все они казались глупыми, пафосными, ничего не значащими. Неожиданно она почувствовала, как её плеча коснулась чья-то рука. И в тот же момент по телу пробежали мурашки. Чуть скосила глаза – никого. «Я всё ждал, пока ты скажешь «пожалуйста». но, похоже, легче камня с горы вала дождаться. Услышала она тихое фырканье. Пришел. «Меня зовут Киара», — громко начала она. «Я новая королева Диагона, и я ведьма». По толпе прошелся то ли испуганный, то ли возмущенный возглас. Вряд ли после того, как она летала на драконе, кто-то здесь еще сомневался в ее причастности к колдовству. Видимо, просто не ожидали такого открытого заявления. Все равно, что самому обозвать себя самым худшим словом. «Как видите, многие не согласны с тем, что я нахожусь на троне». Она взмахнула рукой, словно показывая на сгоревшие поля позади нее. «Они решили, что таким способом заставят меня предать свой народ и свою страну. Они будут пойманы и понесут заслуженное наказание за то, что подвергли вас всех опасности». Она заметила несколько знакомых лиц в толпе. Чуть поотдаль стояли братья Этраж, а Дамгеры держал в руках мокрый войлочный щит, которыми обычно закрывали огню путь и защищали здания и постройки. — Что мы теперь будем есть? Как же наш урожай? Мы остались без урожая. — Да, и дракон! Что, если дракон снова прилетит и сожжет всех нас? Одинокие выкрики становились все громче. Людям было наплевать на возмездие, споры аристократов между собой и подковерные дворцовые игры. «Мы ведь сможем», – шепнула Кая, понимая, что настал момент истины. «Не попробуем, не узнаем», – фыркнула Моа, словно бы результат был не слишком важен. Не говоря больше ни слова, Кая повернулась к людям спиной и раскинула в стороны руки, вспоминая, как она превращала угольки в булочки. Но одно дело сосредоточиться на маленьком блюде, другое — на огромном поле. Она постаралась расслабиться, выбросить из головы все страхи, затем сосредоточилась на тех ощущениях, что вызывало касание нюанса. Пепел под ногами начал взвиваться в воздух. Люди позади роптали, не понимали, что она сейчас делает. Но подойти не решались. «Так ты до пришествия подгорного короля не справишься с этим», раздался недовольный голос над духом, А затем она ощутила, как её обхватили за талию сильные мужские руки, прижали к себе. А Моа шумно втянул в себя воздух, затем прикоснулся губами к её шее. «От тебя пахнет дымом, мне нравится». «Что ты? Ш, просто колдуй!» Она почувствовала, как его руки нагрелись, а вместе с этим в неё словно хлынул мощный поток энергии. Слишком мощный. Она была не в силах удержать его, и всё, что смогла, просто дать ему свободно пройти сквозь неё, вылиться наружу, уйти в землю, в пепел, раствориться в воздухе. Происходящее напоминало сон, Словно из земли заново вырастали стебли, сначала сухие, короткие, затем всё больше, и вот они уже колосятся, а трава наполняется зеленью и жизнью. Это продолжалось недолго, всего несколько минут, и всё снова расцвело. Воздух наполнился свежестью. «Получилось!» Когда внутренний поток иссяк, её руки просто упали вниз безжизненными верёвками. «Получилось!» «Думаю, не стоит кому-то говорить, что ты в себе сомневалась». А Моа тем временем все еще продолжал обнимать ее. «Хотя мне ты такой больше нравишься. Сомневающийся, спрашивающий совета и более мудрого». Киара не выдержала и прыснула от смеха. «Напомнить тебе, он наимудрейший, как закончилось твое собственное правление?» – прошептала она, чуть отодвигаясь. «Тебе лучше отойти, или я буду выглядеть странно». «Ты едва на ногах стоишь», – ничуть не обидевшись на ее заявление ответил Амуа, но все же выпустил ее из рук. Она сделала всего шаг, когда поняла, что действительно просить Амуа отойти было не самым верным из ее решений. Ноги откровенно дрожали, руки слушались плохо, но буквально через секунду все это уже стало неважно. Люди вокруг обступили ее со всех сторон, выкрикивая ее имя, шепча слова благодарности и протягивая к ней раскрытые ладони. Они падали на колени, смотрели с восхищением. «Долгих лет, королеви Киаре!» – крикнул кто-то, и остальные тут же подхватили. Ветер разнес эти слова на много вокруг, возвещая начало правления новой королевы Диагона. На следующее утро во дворец явилось несколько сотен аристократов. Это были главы старинных семейств и одаренные маги, желающие принести ей присягу. И каждый из них преклонил колено.